Дело в том, что к концу правления Ники оппозиционность стала просто модной. И если крестьяне возмущались малым количеством земли, рабочие тяжелым трудом за копейки, то имущий класс был поражен франьерством просто потому, что в определенных кругах это считалось престижным. Наши списки лиц, финансировавших всяких революционеров, перевалили за 2000 тысячи рыл, а общий капитал, контролируемый этими рылами, вплотную приближался к 400 миллионам. В этой ситуации попытки всего лишь пугать были бы откровенной дуростью. Во-первых, напуганные могли просто разбежаться, естественно, с деньгами. Но главное, почувствовав опасность, они могли с и начать бороться с властью уже всерьез. Так что пугать я никого не собирался. Поначалу операция должна была оказаться отдельными частными случаями, правда произошедшими с самыми денежными клиентами. Потом проведенная в кратчайшие сроки крупная акция по отлову остальных. Так как всех сразу отловить было нереально, у нас имелось две прикормленных группы настоящих эсеров, задачей которых было учинить отстрел недоотловленных, и две группы зачистки у Танечки и у Бени, которым предстояло разобраться с эсерами по завершении их работы. Итак, выждав неделю после вступления в законную силу УК Российской империи, 1 июня 1905 года мы начали первый этап операции «День защиты детей». В процессе подготовки пришлось соорудить работающий образец проволочного магнитофона. Разумеется, для оперативной звукозаписи он был малопригоден, но внутри нагромождения тонн валов, подающих узлов и прочих деталей фантастически уродливого протяжного механизма был аккуратно спрятан цифровой диктофон. Операция началась с такой удачи, на которую я и не надеялся. Ротшильды вели свои темные делишки через Красино, и в этот раз деньги ему давал лично приехавший в Батуми Эдмонд Ротшильд,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 Вас ругал, извините, нецензурными словами, потому что Парижский дом Ротшильдов как раз в это время спровоцировал кризис наличности в банке Елисейских полей, а потом просто взял да и поглотил его. Там, между прочим, на 5 миллионов франков моих денег было. «На них написано было, что они ваши», — жёлстно поинтересовался Ротшильд. «Не надо шлангом-то прикидываться, всё равно ведь не поверю, что вы не наводили справок». хмыкнул я. «А вот что не дали себе труда подумать, почему набор учредителей именно такой, это похоже на правду. Так вот, партия бонапартистов там для охраны. Мне казалось, что умные люди связываться с этими больными на всю голову бандитами не будут. Получается, ошибся. Так что теперь замять дело просто так не получится. Оно на контроле у Его Величества, это раз. Да и денег мне моих жалко, это два. Когда я смогу побеседовать со своими адвокатами?» Господа шаперо и Хайкин арестованы по тому же делу, так что, я думаю, с ними раньше, чем лет через пять, никак не получится. Участие в уголовном процессе иностранцев на стадии следствия не предусмотрено российским законодательством, так что вам придется удовлетвориться тем адвокатам, что назначу вам я. Это будет после предъявления обвинения. К следующей нашей встрече я подготовился технически. Старший брат моего клиента... Альфонс Ротшильд должен был помереть через полтора месяца, во всяком случае в нашем мире он поступил именно так. Поэтому был подготовлен номер типа резьен, якобы доставленный мне самолетом из Парижа, где на первой странице описывалась душерастирающая история о том, как некий юноша бледный со взором горящим разрядил свой револьвер в Альфонса, а потом сбежал с криком «Так будет с каждым, кто посигнет на святые для настоящих французов идеалы». В конце концов, так ли уж важно, каким конкретно способом отдаст конце этот Альфонс. Так что я просто заранее проинформировал любящего брата об этом прискорбном событии. «Так что явно пора этих молодчиков обуздать, пока чего похуже не учинили», – прокомментировал я. «Но мне пока никогда я все никак не могу перестать сокрушаться о трагической судьбе своего банка. Вот если он вдруг вернется к своему исходному состоянию, только с удвоенным капиталом, тогда да».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 Что меня удивило, клиент без особых трепыханий согласился на компенсацию. Уточнить конкретные детали я поручил Бене, а сам отправился в свое крыло, где меня ждала Татьяна. Надо было уточнить дальнейшие шаги возмущенных до глубины своей социалистической души бонапартистов. Вечером же ко мне явился мистер Алафузов. Я приметил его во время своего первого транссибирского перелета в Омске, где он помог мне по-быстрому разрулить возникшее было недоразумение с тамошним губернатором. Ротмистр оказался перспективным кадром и сейчас дорос уже до моего зама по следственному отделу комкона Он курировал наблюдение за шестым отделом СБ, то есть за бений. Поднадзорный ведет себя неправильно, поделился сомнениями ротмистр. Я имею в виду психологический. Ему поручено не такое уж важное и не очень сложное дело, а он напряжен и в то же время доволен. Не должно так быть. Так, давайте послушаем, что они там набеседовали, предложил я. Разумеется, про наличие прослушки в том кабинете у Бенни не могло быть сомнений, но что разговор еще и пишется, он вряд ли знал. «Беседа неправильная», — сообщил мне ротмистер после второго прослушивания. «Вот, смотрите. Поначалу клиент стоит на явно нереальных позициях. Бенедикт Арнольдович начинает грамотно спускать его с небес на землю. Вот. Откуда здесь пауза?» «А дальше вообще полное впечатление, что беседу ведет другой человек. Вяло, неубедительно». И вдруг раз, клиент соглашается со всеми требованиями. «Еще одна пауза. Ночь шесть что?» Слово не мог вымолвить от восторга. «В общем, мне кажется, что здесь имело место. и Ясно. Согласен. Мне оно же самое кажется. Жду вас завтра с утра». «Вот ведь гадство. Вместо того, чтобы книжку на ночь почитать, придется теперь срочно видеонаблюдение в том кабинете монтировать. Впрочем, давно пора, чай. В двадцатом веке живем». Только я успел смонтировать аппаратуру и убедиться в нормальном качестве изображения, как позвонила Татьяна и набилась в гости. Я сразу заподозревал, что это все по тому же делу, и не ошибся. Оказывается, бенен ординарец взял билет на Варшавский экспресс и только что выехал. В принципе, конечно, Беня вполне мог послать его по любому делу, но это было необычно и потому заинтересовало Танечку. наблюдение блюде ведется», – уточнила она. «Убедиться, что он без подстраховки и брать». приказал я, или перед Варшавой брать в любом случае, мало ли где его могут встречать, не успел бы сболтнуть чего лишнего. Ну и запускайте помаленьку французские слухи, уже пора. Серьезных вещей типа стрельбы или взрывов мы своим бонопартистам, как я уже говорил, поручать не собирались, и без них имелось кому этим заняться, а им пора было начинать вопить. Про то, что священное для каждого истинного француза дело возвращения Льзаса, лотарингии и Ружской области, до да кучи, находится под угрозой. Гады Ротшильды, будучи известно кем по национальности, продались немцам и теперь отрабатывают аванс, ссоря Россию, самого надежного союзника в предстоящей священной войне с Францией, смерть изменникам и предателям. наблюдений показало, что в процессе допроса Бенят обменялся с Ротшильдом бумажками. Сразу по выходу из кабинета он был взят под белые ручки и припровожден этажом ниже. Чуть погодя прилетел пересвет и привез снятого с поезда ординарца. Но, в общем, его показания были уже и не особо нужны. Прекрасно знакомый с методиками следствия, Беня раскололся сразу и до самого донышка. «Ну, ротмистер, как вы смотрите на предложение принять шестой отдел?» – поинтересовался я. «Прямо?» – кивнул тот. «Кому сдать дела в следственном?» «Ох, извините, глупость», – сказал. «В общем, я согласен». Следующий допрос Ротшильда проводил уже я. Ротмистер сидел молча, принимал дела, так сказать. «Вот только собирался пойти вам навстречу», — укоризненно сообщил я клиенту. «А тут мне вон какую пакость приносят». Я показал ему копию его же собственного письма. «Не стану отрицать, бумажка ценная», — продолжил я. «Но ведь исключительно помимо вашего желания, вы-то имели в виду совсем другое». «В общем так, вижу, что по-хорошему вы не хотите. Тогда слушайте, как оно в таком случае будет. Мне нужно три с половиной миллиарда франков».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 Вас сейчас проводят, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. В это время на некоторых предприятиях Ротшильдовского концерна уже начались беспорядки, что дало Гоше повод в полном соответствии с законодательством назначить туда временных правительственных комиссаров. То есть теперь предстояло четко рассортировать, что будет конфисковано по решению суда и перейдет в собственность государства вместе с вывесками, а что –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 Специалисты уже разбирали бумаги Бакинского и Батумского отделений концерна, и до полного овладения почерком, стилем письма и прочими отличительными свойствами этого Ротшильда было недалеко. Еще я посмотрел, как Танины девочки управляются с пневматиками. Их? Пневматиков, понятно, а не девочек. Было три. замаскированы в пудренице, маленький, с мизерной дальнобойностью и неудобный. В уже существенно лучше, ну а из имеющего вид зонтика девочки всаживали в десятку четыре из пяти с 50 метров. Ядовитые иглы для этой техники уже проходили сдаточные испытания. Так можно было не особо переживать за судьбу семейства, имеющего совершенно неправильное хобби – финансировать врагов России, от японцев до большевиков. Возможно, кто-то со мной и не согласится, но я всегда был твердо убежден – деньги таким типом ни к чему. И раз они почему-то не хотят добровольно их лишиться, значит лишаться придется не совсем денег и не очень добровольно, а оставшиеся без хозяев финансы сами собой к анархистам не побегут.